Одиннадцатая глава. «Я пыталась всячески отвлечься от мысли о своем приключении, поэтому за один день успела переделать столько дел, сколько не смогла бы за год. Я и ночью не обрушилась в сон, а упорно гуглила объявления о работе. Я решила стать хорошим трудовым человеком. Хотя, конечно, до полного восстановления от травмы вранья, которую я нанесла себе сама, были годы и годы». Я представляла, как лет через десять прихожу к психологу на терапию и рассказываю об этой истории. Но все-таки время было моим главным врачом, оно упорно подводило меня к кульминационному моменту этой истории — дню рождения Греты Абран, который теперь был вписан в мою личную биографию красными цифрами. Я после изматывающего дня полного трудовых свершений, таких как «постирать», убрать, вычистить всю комнату до блеска, спала всего несколько часов. Но вдруг открыла глаза без всякого будильника. Электронные часы на моем столе показывали дату 7 октября и время 6.43 утра. Ну вот, вот и праздник начинается, подумала я, хотя логичнее было бы сказать шоу. У Архипа был мой номер телефона, но он был и у Милисы. Я написала ей вчера, что съехала навсегда, и она ответила через 2 часа и 15 минут «Окей». И все, больше от нее ничего не было. Я взяла телефон. Я проверяла его часто. Не знаю, чего я ждала. В целом все говорило о том, что они вполне справляются без меня. Это было и лучше, только тревожно и горько. Я снова взяла телефон и открыла WhatsApp. Долго смотрела на ее короткое «Окей», а потом отложила телефон. Мой молчаливый вздох опустился на паркетный пол, который я вчера так тщательно намывала. В принципе, я все вещи перестирала, просушила, сложила, полила цветы на подоконнике. Вроде все вернулось на круги своя, кроме меня самой. Внутренняя круговерть в моей душе была похожа на вихревой закрученный ветер. Смерч. «Цунами! Не знаю, что там еще!» Я не знала, как отвлечь себя от того, что должно происходить сегодня в этом богатом доме. Что там будет за представление? Как отреагирует Грета Абран на сюрприз? Как Ундина восприняла новость о том, что меня не будет, и рассказала ли ей Милиса всю правду? Но самое главное, я гнала от себя, это как отреагирует Архип. Он ведь мог позвонить мне пригласить на откровенный разговор, но этого не было. Я не ждала ничего хорошего. Обстановка была нервозной настолько, что я хотела сбежать. Мне срочно надо уехать, все равно куда. И тут я вспомнила про отель для бедных, который мне в самом начале советовала Вирджиния, моя школьная подруга. «Вот туда и рвану», — подумала я, подсчитывая, хватит ли мне моих скромных накоплений, которые я откладывала на учебу. В самый последний момент, когда я собиралась позвонить в этот чертов отель, я неожиданно для самой себя набрала номер мамы. В моих контактах он был обозначен как родительский дом. Изначально я старалась там бывать нечасто, но не потому, что там много забот, а потому что мне хотелось въехать туда на белом коне и в белом халате. Дескать, смотрите, у меня все получилось, я сделала эту жизнь самой себе, А так, без гроша в кармане и с непонятными перспективами, когда мне 26 лет. Но тут я подумала, а почему бы нет? Мама почти сразу ответила. Я услышала ее спокойный и одобрительный голос. «Только проснулась?» — спросила я. «Нет, какой там? Я с 7 утра на ногах. Младшую в садик отвезти, отцу завтрак и на работу проводить». Быстро сказала она. На самом деле за ее спокойным голосом скрывалось беспокойство, потому что она всегда боялась, «Если я звоню, значит, что-то случилось». Впрочем, она была недалека от истины. «Скоро приеду», — весело сказала я. «Здорово», — ответила она. «Ждем». Заулыбалась она по телефону, и мне стало немного неловко, что я нечасто радовала их своими визитами. Я спешно засобиралась домой, строя планы на будущее. У меня как раз хватило денег на билеты туда и обратно. Я лихо впрыгнула в летние бриджи, натянула красную футболку, надела солнцезащитные очки и бейсболку и уже была готова к выходу, как снова раздался звонок. Я подумала, что звонит мама, чтобы узнать, когда меня встречать, но это был архив. Я смотрелась по сторонам, нерешительно подошла к туалетному столику и мой взгляд упал на туалетную воду. В общем, это была очень дешевая туалетная вода с резким запахом смородины. Мы обычно использовали ее как парфюм для комнаты. Он хорошо заходил, если помыть полы, проветрить помещение, а потом побрызгать в разные стороны этим ароматом. Но в этот раз я, задумавшись, взяла и набрызгала на себя. Остановившись только тогда, когда звонки прекратились. «Он все-таки позвонил», — подумала я. Я так и не ответила на вызов. Я не знала, что ему сказать, и не знала, что он скажет мне. Так моя любовная история закончилась, едва начавшись. По дороге домой я думала о том, что мы сами воруем у себя возможности счастливой жизни, когда решаемся на обман. Все, что рождено в обмане, не имеет прочности. Это воздух, эфир, мираж. Мне было больно осознавать, что я обокрала себя на чувство, которое могло вспыхнуть кому-то другому, но в итоге затерялось в лесу моих темных фантазий. Кто я? Что мне делать дальше? Стоит ли продолжать? На эти вопросы мне еще предстояло ответить самой себе. И ответить я на них могла, только вернувшись к своим истокам. Стоя на вокзале с дорожной сумкой в руке, я вдыхала запах железной дороги. Он всегда мне казался тревожным, потому что ассоциировался у меня с запахом перемен. К этому запаху добавлялся резкий навязчивый смородиновый аромат, от которого кружилась голова. Но это меня не сильно смущало, потому что от чего-чего, от запаха туалетной воды, можно отмыться. Я вот-вот была готова двинуть в свой родной кав, взяв билеты на проезжающий поезд. Конечно, не так я планировала вернуться домой, Но меня не покидало ощущение, что я возвращаюсь к себе. Найти себя и меняться, меняться, меняться до тех пор, пока результат не устроит меня. Все, что у нас есть, — это не деньги, а душа и характер. Пришла мне в голову мысль, когда поезд тронулся с места. А значит, мы уже богаты настолько, чтобы что-то изменить в своей судьбе в лучшую сторону. И эта дверь — которую никто никогда не закроет, и вход совершенно бесплатно. Поезд набирал ход. Я смотрела из окна плацкартного вагона и видела, как плывут мимо люди. Мои глаза наполнились слезами, поэтому они плыли практически буквально. В самый разгар событий я уезжала к себе, и этот путь мне казался единственно верным. Так получилось, что я обманула многих, и теперь у меня одна надежда на спасение — быть честной с собой. Наверное, когда-нибудь судьба снова сведет меня с Мелисой и Архипом, чтобы что-то добавить к моему пониманию или отнять, но это будет уже другая история.